Глава сорок шестая. Тиммерлан. В квартире царил настоящий хаос. Здесь не осталось ничего от прежнего жилья. «Мы ничего не трогали, как ты и сказал», — произнес один из моих людей. Ко мне тут же подошел Наиль и хлопнул по плечу. Брат ничего не говорил. «Да и что тут скажешь?» Я зашел внутрь, наступая на осколки. Здесь было столько трупов». я перешагивал через всех ублюдков. Первым делом подошёл к Филу. Друг лежал на животе головой вниз. Я перевернул его и посмотрел в мёртвые глаза. Их уже заволокло пленой. Внутри такое цунами из коктейля чувств нарастало. Протянул подрагивающие пальцы и закрыл ему глаза навсегда. "Прости, брат", прохрипел я. Фил был моим братом, семьёй, которую я сам выбрал. Потерять его как часть себя лишиться. Он сражался за меня до последнего вздоха. И я отплачу ему тем же. Убью всех тварей, причастных к его смерти. Берк в больнице ему сильно досталось. Наши врачи делают всё, что в их силах, сообщили мне. Я прошёл дальше и увидел кошку. Эти уёбки убили моё животное. Поднял я пушистое тело с пола и погладил по мягкой шёрстке. Я привязался к этой старушке, и её смерть будет отомщена. Я об этом позабочусь. Её надо похоронить, передал тело кошке своему человеку. Тим достали видео. Саид скинул осколки на пол и поставил ноутбук на стол, включил воспроизведение. На камерах видно, что за Юлей ехали давно и просто сидели и ждали. Наверное, ждали, когда прибудут Фил и Берг. Каждый кадр всаживал гвоздь в сердце. А потом увидел, как моя супруга, окровавленная и в слезах, спускается по пожарной лестнице. Сжал руки в кулаки от беспомощности, от дикой разрушающей ярости. Она не заслужила этого, Юля не выбирала такую жизнь. Я сам решил за нее, потому что эгоистично хотел ею обладать. Торкнуло, когда увидел. Эти ее голубые глаза, рыжие волосы, молочная кожа. Я стал одержим, никогда ничего подобного не испытывал. И уже не думал, что эта девчонка колыхнет такие забытые чувства. И я понимал, что она больше, чем просто секс. Я знал, все закончится, что за это придется платить, Но не думал, что цена будет настолько неподъёмной. Безродный обарванец захотел минуту счастья, рискнул и потерял всё. Запись закончилась, и в квартире воцарилась тишина. "Я уничтожу каждого, кто хоть как-то причастен к этому", сказал я. "Тем поговорим", кивнул Наэль. "На выход", приказал я. Через несколько мгновений мы остались в квартире одни. Наиль подошёл к бару, достал виски и сделал глоток прямо из бутылки. Передал мне. Я отрицательно покачал головой. Из хак в реанимации ему снесли полчерепа. Он останется овощем, если выживет, произнёс брат. Я ничего не ответил. Мне было жаль парня, но каждый из нас просыпается по утрам и думает, что сегодня может стать последним днём. «Блядь, я не хотел говорить дерьмо, вроде я понимаю, что ты чувствуешь...» Мужик провел руками по волосам. «Но я реально понимаю. С Эмилией было то же самое. Я знаю, о чём ты думаешь. Нахер ты мне это говоришь, а тянешь время? Слишком многое поставлено на кон. Мы только пришли к подобию мира. А ты можешь всё разрушить. Мне насрать. А Мирхану нет. Он не позволит тебе творить херню». сказал, глядя мне в глаза. Ты же знаешь, это всё политические игры, на него давят. И что он предлагает? Подождать и подумать. Каждая секунда, что Ю в лапах этой мразя сокращает шансы на её выживание. Я не знал, где она и в каком состоянии, а о том, что с ней делают, я даже думать не хотел. Я жёстко улыбнулся. Эмилия стоила того, чтобы её спасать. Зара стоила того, чтобы её спасать и привести нас к пиздецу. А моя Юля не стоит ничего, я понял. Видел, как ноздри на Иле раздулись от гнева. «Ты, блядь, говоришь о моей жене, а ты о моей!» Мы стояли друг напротив друга. Ярость между нами ощущалась на физическом уровне. Тронь рванёт. «Я всё сказал. Выводы делай сам», — прошипел брат. Я понял его выводы. Я не семья, не родная кровь и никогда не буду. Только их семьи и жёны имеют ценность. Внутри поселилось гадкое чувство предательства. Я, блядь, верил, что если случится херня, братья меня поддержат, как я поддерживал их, безоговорочно со всеми рисками. Уже сделал. Передай Амирхану, пусть идёт на хуй вместе с тобой и со всей вашей семейкой. Если кто-то надумает мне мешать, я голыми руками разорву. Пощады не будет. Наиль внимательно смотрел на меня. Это твоя благодарность? Тебя вытащили из грязи, и так ты платишь в ответ? Я засмеялся. Вытащили из грязи? Это я спас жизнь Амирхану. Он дал возможность изменить свою жизнь, и я за неё вцепился зубами. Кажется, равнозначный обмен. Я не взял ни копейки ваших денег. Все, что у меня есть, я добился сам. Потом кровью и кулаками. Так что не пизди мне про то, что я что-то там должен. Ты не ной как отшлёпанная шлюха. Мы считали тебя братом. Я почувствовал братскую заботу, когда ты сказал оставить Юлю. А теперь проваливай. Возвращайся к старшему брату и жди новый приказ. «Тим, ты совершаешь ошибку», — покачал головой Наиль. «А ты в пяти секундах от того, чтобы я вышиб тебе мозги, или что там у тебя в голове?» Наиль еще несколько секунд постоял, а потом ушел, прихватив с собой бутылку виски. Я никогда с ним не ладил, но думал, что все будет по-другому. А я стоял и не мог поверить, что именно тогда, когда семья нужна сильнее всего, От меня отвернулись. Их предательство ранило словно ножом. Остановиться, подумать. Омирхану надо было думать, прежде чем перерезал глотку Равилю. Мы весь последующий год отбивали нападки и терпели убытки. Пошли все нахер, ёбаные лицемеры. Я вышел в коридор, где ждали мои люди, и бросил на пол сумку, забитую бабками. Я хочу, чтобы вы подняли все свои контакты. чтобы нашли и привели ко мне всех, кто что-то знает. Парники внули, взяли сумку с деньгами и ушли. Я достал телефон и набрал номер, по которому обещал не звонить. Я отошёл в отдел бездушный. Какого хрена звонишь? Мне нужна твоя помощь и твоих парней. Решил устроить в городе бойню, хмыкнул мужчина. Этот город захлебнётся кровью. Адам